Организация богатства Кроме трудолюбия, благосостояние нидерландцев в не меньшей мере основывалось и на их умении управлять доходами. Темпл пытался проанализировать положение вещей. Нидерландец устраивает свое существование таким образом, что всегда тратит меньше, чем зарабатывает. Государство со своей стороны действует точно так же. Поглощая за счет налогов значительную долю частных сбережений, оно накапливает средства. Эта система стоит на страже как частного интереса, так и общих нравственных принципов. Темпл приводит крайне приблизительную оценку. По его словам, частные сбережения достигали 60% дохода, и налоги съедали половину, в то время как во Франции и Англии налог в 2% считался бы грабежом. Семейный бюджет крупного буржуа делится на четыре составляющие. ведение хозяйства, приобретение обстановки, уплата налогов и прирост капитала. Всеми остальными расходами можно пренебречь. Благодаря такой системе накопления крупные состояния росли быстрее, чем небольшие. Капиталы вложения крупных буржуа ограничивались приобретением предметов роскоши. Состоятельные люди вкладывали излишек средств в землю, а после 1650 года — государственные бумаги. В основе благополучия лежал кредит. Несостоятельных должников бросали за решетку, правда и то, что два свободных города Вианен и Кулемборг представляли им право прибежища. Сбежать туда означало признать себя банкротом, Денежная анархия, при которой процветали махинации менял еще около 1600 года, представляла главное препятствие для развития страны. Поэтому в 1609 власти Амстердама пошли на создание обменного банка, призванного контролировать кассиров, установив систему переводных платежей. Банк, задуманный как депозитарий и обменный пункт, превратился в учреждение по предоставлению кредитов и распределению ренты. Этому он был обязан сотрудничеству с Ост-Индской компанией. Его зона действия распространялась за пределы Соединенных Провинций. На протяжении столетия обменный банк был вторым после биржи жизненно важным органом всей Голландии. Ключи от обоих учреждений хранились у бургомистров вместе с ключами от городских ворот. Двери открывались только в присутствии одного из членов магистрата. О размере хранившихся там сумм ходили легенды. В подвалах городской ратуши содержалась сокровищница банка, образованная вкладами купцов и служившая источником кредита. Раз в полгода банк на две недели закрывался. Заведующие подавали в бухгалтерию сводный отчет. Поступление, переводы, сальдо. Кассир проверял их, опираясь на собственные выписки. Ошибка наказывалась пропорциональным штрафом. Банк превратился таким образом в общую кассу всех коммерсантов города. Кредит банка гарантировался городской казной Амстердама, позволяя вести расчеты в твердой валюте. Поэтому крупные платежи в городе внутри страны, а вскоре и в колониях, стали осуществляться переводами в этот банк. Каждый вексель стоимостью более 600 гульденов должен был оплачиваться в кассах, в противном случае грозила отмена сделки. К 1700 году торговый оборот, в котором был задействован банк, достигал нескольких миллионов гульденов в день. С 1614 года соображение социального и финансового плана – подвигли муниципалитет Амстердама на создание еще одного заемного банка, целью которого было выбить почву из-под ног частных ростовщиков. Понижая процентные ставки, этот банк препятствовал обнищанию мелкой буржуазии и усиливал кредит на местах. Получив от обменного банка поддержку в виде авансов, заемный банк играл вплоть до 1640 года роль учреждения коммерческого кредита. Впоследствии она перешла к частным банкам, создававшимся для этой цели. Появление банков не изменило ситуацию в денежной сфере, которая почти до конца столетия оставалась нестабильной. В числе пережитков в Средневековье во многих местах сохранилось право обмена. Каждая провинция имела собственные деньги. В самой Голландии Хорн, Медемблик и Энгхёйзен пользовались одной денежной единицей, передавая суммы друг другу право чеканки монет каждые 7 лет. В стране обращались деньги, разные по своему происхождению, весу и номиналу. Фландерский фунт, дукат, риксдал, крейсдал и другие. Многие испанские и немецкие валюты имели официальный курс. Сам Гульден, являясь основной денежной единицей, имел разную стоимость в зависимости от места выпуска. Все эти деньги чеканились из серебра. Редкие золотые монеты в большинстве своем были иностранного происхождения. Их обменивали по колеблющемуся курсу. Так Соверен стоил в 1613 году 14 гульденов, в 44-м 16,5, а на следующий год упал до 14. В городах Гронинген, Зволле, Неймеген чеканились золотые гульдены. Амстердам стал мировым рынком ценных металлов. В стране с интенсивными денежными потоками все это создавало неудобства. Темпл отмечал обилие наличных денег во всех слоях общества. Хождение серебряных монет сильнее распространено среди здешних простолюдинов, нежели медиков во Франции. Время от времени властям удавалось отменять хождение нежеланной единицы. В 1667 году Амстердам ввёл фиксированный курс для всех денежных единиц, находящихся в обращении. Курсы иностранных валют вывешивались на Амстердамской бирже. Стоимость монет Франкфурта, Парижа, Лондона и Венеции устанавливалась с 1609 года. Нюрнберга и Лиля с 1634, Стокгольма с 64, Лейпцига и Мадрида с 1676. С момента своего появления в 1544 году и до 1680 года голландский Гульден прошел через несколько девальваций, утратив более 50% стоимости. В 1681 году он был стабилизирован с помощью закона при содержании 9,45 грамма чистого серебра. Он был провозглашен единственной официальной денежной единицей Соединенных Провинций только в 1694 году. Фальшивомонетчиков в те времена хватало. Они подделывали золотые монеты, нанося золотую пленку, которую получали посредством ртутного сплава на смесь свинца и серебра, олова и даже железа. Хаос, царивший в системе мер и весов, не уступал анархии в денежной системе. Каждый город устанавливал свои порядки. Так, тонна, использовавшаяся в оптовой торговле, изменялась в зависимости от происхождения и характера товара. Фунт являлся единицей измерения в розничной торговле и равнялся 494 граммам. Но на флоте использовался другой фунт, превышавший первый в 300 раз. Система морского страхования, покрывавшая транспортные риски, существовала с середины XVI века. Страховка, включаемая в продажную стоимость товара, составляла к 1650 году до 5% на товары, доставлявшиеся из Турции по Средиземному морю. Риск нападения пиратов на этом торговом пути был особенно велик. Также страховка составляла 4% на поставки из Бразилии, 2,5% — из Бордо. Изменение курса без особой необходимости исключало выплату страховки. Если это было обоснованным из-за непогоды или других обстоятельств, страхователь получал право требовать возмещения убытков с капитана. Транспортное судно считалось пропавшим, если о нем не поступало известий в течение года и шести недель после выхода из Европейского или Ближневосточного порта. Компенсация окупалась таким образом за три месяца.